Сенек Агриппина получил выдающегося наставника. Не забыл он однако и первых своих воспитателей. Аникет был в дальнейшем возвеличен, возведён в высокий военный ранг флотаводца, но более всего проявил себя в делах, которые составили отнюдь не славу, но позор правления Нерона. Сенеки были даны низоурядные помощники. Грек из Александрии, Хастремон, а также уроженец города Эги в Македонии, тоже грек, Александр. Греческое образование считалось совершенно необходимым для просвещённой римской знати. И в случае с молодым Нероном греческое воспитание было безусловно на должном уровне. При таких учителях, как Стремонг, к примеру, возглавлял знаменитый Александрийский мусейон, где находилась величайшая библиотека античного мира. Даже самый посредственный ученик очень многому мог бы научиться, а Луций Домиций был вовсе не лишён способностей. Правда, это его исконное имя после усыновления стало быстро забываться. Теперь его звали Тиберием Клавдием, И к этому добавилось имя Нерон. Нерон родовое прозвище императора Тиберия. Клавдий до того, как стал императором, звался Тиберий Клавдий Друз Германик Цезарь. Будучи принцепсом, он уже именовался Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Имя Нерон перешло и к сыну Агриппины Спустя год после официального усыновления его Клавдием 5 марта 51 года юный Нерон, не достигший ещё и 14 лет, был провозглашён совершеннолетним и торжественно облачился в мужскую тогу. По римской традиции этот обряд полагалось совершать, когда юноша достигал 16 лет. Ускорение совершеннолетия Нерона было делом знаковым, Римляне должны были увидеть, что пасынок императора достаточно возмужал и способен заниматься государственными делами. А это означало, что именно сын Агриппины теперь выдвигается на первый план как преемник Клавдия. Стремительное возвышение Нерона было замечено всеми, но более всего отразилось на взаимоотношениях обоих отроков. Установление Луция британик воспринял довольно ревностно. Новое имя новоявленного брата, конечно же, изрядно раздражало сына принципса, и он как бы ни взначай продолжал именовать его по-прежнему Агенабарбом. Облачение Нерона в мужскую тогу сразу дало всем понять, кто теперь истинный наследник Клавдии. Сенат, чутко улавливавший перемены в императорском дворце на Палатине, предложил, чтобы Нерону было предоставлено консульство это в его-то возрасте. И до принятия этой должности он должен был располагать проконсульской властью за пределами города Рима и именоваться главой молодёжи. Многое было сделано, чтобы привлечь в народе симпатии к Нерону, В день совершеннолетия он был представлен народу, пообещал ему щедрую раздачу хлеба и денег, а воинам притарианских когорт от его имени были сделаны подарки. Когда притарианцы в завершении празднества начали бег в полном вооружении, то юный Нерон со щитом бежал впереди. В тот же день он в Сенате произнес благодарственную речь отцу Казаху разумеется, не Агина Барбу, а Клавдию. Вскоре было устроено специальное царковое представление исключительно с целью ещё больше привлечь к Нерону благосклонность народа. Сын Агрипины появился в пурпурном одеянии триумфатора, а на сцене Клавдия была обычная детская тога. Притекста Понятно, что появление одного в одежде победоносного полководца на фоне скромного детского наряда другого явственно давало всем понять, какое будущее кому предназначено. Не трудно догадаться, что за всем этим стояла жаждавшей власти для сына и для себя Огрепина. Британик, чьё значение изо дня в день падало, по-детски продолжал мстить Нерону, и однажды уже при Агрепине вновь приветствовал его старым именем, назвав Домицием. Августа немедленно пожаловалась Клавдию, рассказав ему о происшедшем как о явном свидетельстве розни между сводными братьями, и сетуя, что при дворе не считаются с усыновлением Нерона. В самой императорской семье не желают признавать постановление сената. Короче, если не присечь все эти происки недоброжелателей её сына, то государству грозит гибель. Клавдий покорно уступил настояниям супруги, и с её подачи произошла настоящая чистка в императорском окружении. Воспитатели Британика были заменены новыми людьми, назначенными Огрипиной. Главное же, что чистка коснулась императорской гвардии, единственной военной силы, находящейся в пределах Рима и Италии, преторианских когорт. Трибуны и центурионы, замеченные или заподозренные в симпатиях к Британику, были удалены. Здесь Огрипан действовала очень тонко и осторожно. Заменяли офицеров преторианцев, дабы они не затаили лютой обиды, как правило, под почётным предлогом повышения в должности. Но эти почётные должности отбирали у них командование солдатами. Однако замена только ряда трибунов и центурионов ещё далеко не гарантировала преданности всей преторианской гвардии ведь во главе этих девяти когорт отборных воинов, общим числом в девять тысяч, все еще стояли двое префектов, Луций Гетто и Руфрий Криспин, которые, как казалось Агриппине, были преданы памяти Миссалины и питали добрые чувства к ее детям. И здесь Агриппине сопутствовал успех. Клавдии по ее настоянию передал преторианские когорты под начало Афрания Бурра, имевшего славу выдающегося военачальника и бывшего популярным и среди воинов, и в народе. Не забывала гордая своим могуществом Августа подчеркнуть свою значимость в Риме. Тацит рассказывает: вместе с тем Агриппина стремилась придать себе как можно больше величия. Она поднялась на Капитолий в двуколке, и эта почесть, издавна воздававшаяся только жрецам и святыням, также усиливала почитание женщины, которая, единственный до ныне пример, была дочерью императора, сестрой, супругой и матерью принцепсов.